леди. повезу счастливчикам. Силу вступает старинный закон свадьба перед Ашафотом. Для тех, кто только подошел, повторю. Любая девушка, пока не опустился топор, может спасти обреченных на смерть, согласившись взять тех мужья. На мой вопрос, не найдется ли смелая горожанка, согласная спасти сразу двух приговоренных, воздух поднялась лишь одна рука. Иди, магия все равно уже не отпустит. Попало так попала. Теодор легонько потолкнул девушку к эшафоту. Возле палача стоял мужчина в стильном костюме с небольшой коробочкой у рта. Посмотрев на странно одетую девушку, он вновь закричал в квадратик. «Кто же у нас тут такая смелая? Неужели влюбленная служанка из дома Лейн? А может, эти мужчины не воры? Поделитесь вашим секретом, я прав». Они пытались встретиться именно с вами под покровом ночи, но охрана не вовремя схватила их, и благородные рыцари, чтобы не компрометировать даму, молча сдались на волю правосудия? Или все же перед нами воры, и сердобольная гражданка решила пожалеть отступившихся? Валя все больше паниковала. Не понимая, что происходит, она крутила головой, осматривая застывшую толпу, пока медленно не повернулась обратно к клетке и не увидела пронзительный взгляд зеленых глаз, смотревших на нее. Она замерла. О, какой это был мужчина! Высокий, стройный, с горделивой осанкой и царственным профилем лица. Ветер мягко играл его пшеничными волосами. Что знала Валенсия до этого момента о любви? Не просто о любви, а любви с первого взгляда. Не бывает ее. И откровенный смех. Это все, что она могла сказать до этого момента о розовых вздохах охах своих подруг. И тут вдруг, увидев глаза цвета молодой травы, сначала замерла сама, а за ней и ее сердце. Да, оно раз и остановилось. Застыло на долгую секунду лишь для того, чтобы взять разбег и попробовать выпрыгнуть из груди, колотя в ребра и требуя свободы. Оно обрело крылья любви. и ему необходимо было вырваться, взлететь и кинуться на этих крыльях в объятия того, кто стоял напротив. Валенсия поднялась на эшафот, медленно подошла к клетке и протянула руку через прутья, пытаясь дотронуться до самого красивого мужчины на свете. Солнце вдруг стало светить ярче, потому что самые желанные губы на свете улыбнулись ей так тепло, по-домашнему, по-родному. «Я призываю магию для исполнения древнего обычая», Пусть она скрипит сердца трех навеки. На толпой вновь разнесся усиленным артефактом мужской голос. Ты прошептала заворожённая Валя, а от руки спасительница протянулась серебряной цепочкой ринулась в сторону того, кто похитил девичье сердце и покой. Вер, перестань завораживать, ты что творишь? Перед глазами Валентины встал высокий, темновался брутал, заслонив с собой единственного любимого. Девушка подняла голову и увидела колючий, карий взгляд. «Я ничего не делал, уил, произнес бархатный голос из-за спины. Серебряная цепочка на мгновение замерла, раздвоилась и накинулась сразу на двух мужчин, заковав их запястье рассыпавшись блестящей пылью. Вздох удивления и умиления пронесся по людским рядам. На уровне глаз Валентины в воздухе зависла огненная надпись. Брак, заключенный между Валенсией и Кузнецовой и двумя мужьями – Уэфродом Харингтоном и Верином Дарином Каром. Считать состоявшимся, о чем выдано свидетельство за номер 6724. Надпись исчезла, а в руки девушки упала небольшая серебряная пластина, которую она машинально спрятала в карман фартука. «Остановите казнь! Я требую остановить казнь!» Толпа вновь расступилась, пропуская нарядно одетую девушку в сопровождении небольшой свиты. «Я, Марджина Клаудио Уэйн. Хочу спасти Уэйфреда Харинглина, взяв его в мужья». Палыч засмеялся, со всего размаху вогнал топор в плаху, разрубив ту на две части. «Опоздали вы, леди Марджина, минут на пять. Спасли уже преступников. Нет, вы только подумайте, это просто невероятно, чтобы сразу несколько желающих». «Кто?» Кто посмел спасти моего любимого? Громкий визг привел Валю в чувство. Извините, а что сейчас произошло? Девушка искала глазами Теодора. Она больше не чувствовала паники и страха перед толпой. Похоже, успокаивающий чай подействовал. Придумали тоже замуж, да еще сразу за двух. Мне бы до дома добраться, а у нас их законы не действуют. Взгляд девушки вновь вернулся к мужчинам. Клетки бесновался кореглазый Верзила, требуя немедленно их выпустить, так как они женаты, прощены и... Какие доводы еще мог привести молодой человек, никто не услышал, так как дверь клетки распахнулась. Ульфред Харингтон и Вериан Дарренкар. С вас сняты все обвинения. Но наш гостеприимный город вы должны покинуть в течение суток, иначе будете заключены под стражу повторно, и никакая женитьба вас уже не спасет. «Господа, расходитесь», — произнес вощенный мужчина и спустился с эшафота. Валентина, увидев, как темноволосый выскочил из клетки и побежал к наряженной кукле, попыталась оправдать себя тем, что рукой взмахнула не специально и ничего счастья рушить не хотела. «Не могли повторно спросить? Девушка, а вы в своем уме?» «Нет, сразу поженили». Маржина, душа моя, ты все-таки пришла спасти меня». как я хотела перед смертью в последний раз увидеть твой неземной лик». Ольфред склонил голову в поклоне и, еле касаясь губами отвасной кожи, поцеловал руку. «Кто это такая?» — девушка зашипела, увлекая в сторону толпы мужчину. «Разве мы об этом договаривались? Стоило мне опоздать на какую-то минуту, как тебя спасают непонятные деревенские девки?» «Если бы не та девка, как ты выразилась». то брала бы ты сейчас мужья, отрубленную голову любимого», — вклинился в разговор Вериан. «А тебя кто заставил лезть вместе с ним в окно, воровать меня?» — девушка окинула говорившего презрительным взглядом. «Тебе очень повезло, что эта ненормальная в розовых тапках решила спасти забудшие души». Вер посмотрел на девушку презрительным взглядом. Такие пустышки ему никогда не нравились. Да, все было при ней. Милая кукольная личико, белые кудряшки... Завитые по последней моде. Большая пышная грудь, тонкая талия, и крутые бедра. Из нее бы вышла великолепная жена и мать, если бы не один большой и жирный минус. скучный характер. Уилл еще в академии влюбился в эту куклу. Но какая любовь? Если только доступная. Ладно, не мне судить. Счастье уже то, что мы живыми уходим. Чтобы я еще раз пошел с этим оухом на какую-нибудь авантюру. Да не за какие ковришки. Тем более, что мы женаты. женаты твою мышь, что я скажу родителям? Ольфред, бери новоиспечённую жену под белорученьки и двигаем к старейшине, пока расторгнуть брак еще представляется возможным. А то твоя Маржина долго будет плакать в подушку бессонными ночами, вспоминая любовь всей своей жизни. Никогда не видел таких странных серебряных плетений. Получится ли их разрушить? Господа, я провожу вас к старейшинам. как из-под земли рядом с Валентиной вырос злющий Теодор».